Глава тридцать первая. От такого заявления я даже отдышалась моментально, подняла глаза и не сдержала вздоха восхищения. Потому что находились мы все на огромной зеленой поляне, в центре которой возвышалось семь тронов. На снежно-льдистом восседала пепельная блондинка в мехах, а светлые волосы убраны под шапочку, на коленях на расшитом серебром плаще лежали теплые перчатки алмазная ведьма сняла их не так давно, кожа на ее руках все еще была раскрасневшаяся от морозов. «Джанна!» шепнул мне чужой голос имя этой женщины. Рядом с ней на выточенном из огромного фиолетового кристалла троне сидела аметистовая ведьма, короткие черные волосы, острый нос и цепкий взгляд. Светло-сиреневое платье из плотной ткани обтягивало фигуру и подчеркивало все достоинства. «Нира! прошептала сила изумрудного трона, который находился рядом с Аметистовым. И я бы не узнал его, если б трон не пустовал. Сейчас его и креслом-то язык не поворачивался назвать. Сплетенный из корней деревья в трон, низу стелятся цветы, спинка заканчивается зелеными веточками с распущенными широкими листьями. В этот раз сила промолчала, не стала мне спойлерить имя следующей ведьмы. Рядом с изумрудным троном находился Я даже не знаю, как правильно описать, потому что казалось, будто женщина в тонком голубом платье сидит не на троне, а на большой волне. Вода, заточенная в формы сиденья с подлокотниками, то и дело пыталась вырваться, вздрагивала. А если присмотреться, то можно было заметить нескольких ярких рыбок, которые плавали в ней. Женщина, сидящая на нем, являлась обладательницей больших темных глаз и русых волос, заплетенных причудливую косу. Смотрела прямо и поджимала и без того тонкие губы. Тиль. Продолжил представлять мне чародеек трон. По ее правую руку расположилась рубиновая ведьма с алыми волосами, бордовое платье с разрезом до середины бедра, высокие сапожки на небольшом каблуке. Ее внешность притягивала. Но сейчас я рассматривала трон, на котором она сидела. Казалось, что он сделан из небольшой черной горы, трещинах которой время от времени – пробегали алые всполохи, заточенные под землей лавы. Арана! Предпоследней заняла свое место женщина с пшеничными волосами до плеч. Светло-серое платье оказалось настолько объемным, что скрывало половину трона. Последний я бы назвала песчаным. На самом деле ничего примечательного в нем не было, кроме подсвеченных в песочной фигуре янтарных камешков. Они складывались на спинке в какой-то рисунок, но рассмотреть его не удавалось. Ликенья. Завершал полукруг почета черный трон с позелененной верхушкой. И если Рубиновый походил на гору, то этот напоминал холм. Ведьма обсидианового трона надела на эту встречу темно-серое платье с глубоким декольте. Смотрела на пришедших девушек свысока и как-то странно поглядывала в сторону остальных ведьм из совета. Ивкада. Голову каждой красавицы покрывал золотой венец с камнями, подходящими к званию. «Вообще странно, по словам Велидара, каждой из них должно быть не меньше двухсот лет, а я будто на конкурс Мисс Мира попала. Лорд Теодор, потрудитесь объяснить, почему вы не выполнили свой прямой долг?» Глубоким голосом поинтересовалась ведьма Рубинового Трона. «Или вы больше не желаете выполнять свою роль?» Король поспешил выступить вперед, И почтительно склонив голову, проговорил: "Я не казнил лорда Арне только по той причине, что Винфай была убита. Лорд Арне сейчас занимается поисками убийцы". "И вы в это поверили?" сдернула тёмной бровь аметистовая ведьма. "Наверное, надо было бы назвать их по именам. Но девичья память такая девичья, особенно на зубодробильные и на мирные имена". Лорд Арне доказал свою «Лорд Арне должен быть казнен. Немедленно!» перебила его алмазная ведьма, откидывая от себя перчатки. И вот тут я не выдержала. Вся эта пафосная компания молодившихся старух меня порядком выбесила. «Если не вы решали его судьбу сразу после гибели Винфай, то какое имеете право сейчас?» выдохнула я сквозь зубы, делая шаг вперед. Кто-то удивленно охнул, Вил недовольно зарычал, а я уже не видела дороги назад. «Наверное, не стоит спрашивать о том, какой вклад был сделан со стороны Совета для поиска убийцы. Да я рискну». Шесть ведьм смотрели на меня такими взглядами, будто я была пауком на подоле их платья. Девушки, что шли на выборы, а попали в цирк, молчали. «Ты даже не претендентка на изумрудный трон, нахалкая!» – выдохнула янтарная ведьма. «Кто тебе дал право явиться сюда?» Как ты смеешь говорить с нами в таком тоне? «Лорд Теодор, это вторая ваша ошибка», — по слогам произнесла сапфировая ведьма. «И что мы с этим будем делать? Вы тут собрались ради выбора новой изумрудной ведьмы? Меня было уже не остановить. Так займитесь тем, что собирались делать. А судьбу бывшего защитника Винфай пусть решает новая изумрудная ведьма. Вы на это право не имеете». «На самом деле я понятия не имела, так это или нет» но стоять в стороне не собиралась. Раз Велидар сказал мне делать то, что мне подскажет сердце, то я рискну, в этом случае своей головой. Дерзить чародейкам, которые могли вернуть меня домой, было глупо, но в спину будто что-то подталкивало, нашептывало нужные слова. Ведьма снежных пустошей взмахнула рукой. — Я поднимаю вопрос о наказании лорда Теодора за невыполнение своих обязательств перед Советом Семерых. Наш совет для начала нужно еще восстановить. Недовольно пробормотала обсидиановая ведьма. Эти трое никуда не денутся. Выберем замену Винфай, а потом вернемся к обсуждению возникших проблем. И, не проронив больше ни слова, ведьмы встали со своих мест, шагнули к избранным девушкам. «Подойдите», — величественно произнесла метистовая ведьма. «Пришел час выбрать из вас достойную силу изумрудного трона». Я поймала на себе изучающий взгляд Велидара. Если он думает, что я сейчас шагну со всеми вперед, то ошибается. Я не стану сама себя заковывать в кандалы и принимать это наказание. И пусть силы, которые приоткрыл передо мной изумрудный трон, забирают. Мне ж спокойнее жить будет. Лили Паран шагнула первой. За ней последовали остальные девушки. Одна из них с сочувствием посмотрела на Теодора. Что-то подсказывало мне, что если сейчас самой достойной станет она, то короля помилуют. «А может, и Велидар тоже?» О себе я пока предпочитала не думать. Здоровый эгоизм, конечно, прекрасно, но сейчас я могу только паниковать о том, что успел натворить. Вряд ли теперь кто-то из этой великолепной шестерки пойдет мне навстречу. Ведьмы выстроили девушек в шеренку, вытянули перед собой руки ладонями к небу и закрыли глаза. С пальцев чародеек заструилась разноцветная магия. Она сплеталась между собой, создавая общую нить. Меняла цвет от алого до синего и только через несколько секунд окрасилась в изумрудно-зеленый. На секунду, зависнув в воздухе, общая магия подлетела к одной из девушек, замерла возле нее на мгновение и заскользила по воздуху дальше. Отверженная чарами шатенка тихо выругала себе под нос и сжала кулаки. «Интересно, это она сейчас проиграла? Или магия может вернуться?» Хотела спросить у Велидара, но я не смогла оторвать взгляд от происходящего. Нить то зависала рядом с девушками, то изображала в воздухе какие-то фигуры, а потом плыла дальше. Когда чары остановились рядом с Лили, я думаю, дыхание затаили все. Все, кроме леди Паран. Она напротив скинула подбородок и посмотрела на ведьм. Нить дернулась, пытаясь что-то обрисовать в воздухе, а через мгновение пошла рябью и слишком быстро кинулась к Лили. Обвела ее шею тонким обручем, вспыхнула ярко-зеленым светом, затмевая краски мира. Когда я смогла проморгаться, то Лили уже медленно шла к изумрудному трону. Остальные ведьмы вернулись на свои места и сконцентрировали свое внимание на нас с Велидаром и Теодором. «Мы приветствуем тебя, сестра!» – тихо произнесла рубиновая ведьма, лишь скосив взгляд к Лили. «И пусть свою коронацию ты пройдешь не сегодня, сейчас ты уже одна из совета семьи. Ты вскоре станешь обладательницей силой изумрудных земель». «Мы поздравляем тебя, сестра», — втурил ей сапфировая. «И желаем тебе долгих лет правления», — произнесла янтарная. «Ты достойна этой силы и этого места», — кивнула Аметистовая. «А я слушала это и отчетливо понимала. Лжет. Кто-то из них откровенно лжет. Да так, не стесняясь, что даже мне самой неловко». А еще через мгновение пришло другое сознание: Моя сила никуда не делась. Я все так же ощущала обман. Жаль, птиц тут не было, чтобы окончательно проверить свои догадки. «Отправьте этих девушек домой», – произнесла Лилия, кинув их пристальным взглядом. «И сотрите память о том, что они тут видели. Наречение ведьмы должно оставаться таинством». Вот сейчас ей как укажут на место, как попросят заткнуться и сидеть на своем пеньке вместо попыток приказывать. Но, к моему удивлению, алмазная ведьма щелкнула пальцами. За спинами остальных претенденток на достойную ведьму заребил воздух. А еще через секунду всех их втянуло в портал неведомой силой. «Раз новая изумрудная ведьма избрана, то именно ей решать судьбу подданных!» Рубиновая ведьма произносит эти слова медленно, встречаясь со мной взглядом. «Ведь именно этого просила девушка. С каких-то земель? С неместных». «Лгать нехорошо», – качает головой аметистовая. «Я чувствую на ней отпечаток силы изумрудного трона. Пусть и слишком слабый». «Поспорить о собственном происхождении мне, конечно же, никто не дает». Лили закидывает ногу на ногу. Зеленое платье шелестит подолом. Ее взгляд устремляется ко мне с Велидаром. «Этих двух в мой замок. Утром их казнят. Лорда Арне по законам защитников. Леди Сандро...» за нарушение извещенности ритуалов. «Можно просто стереть ей память», – произносит Сапфировая, а я улавливаю в ее голосе отголоски сочувствия. «Странно. Я думала, она просто хочет насолить Лили. Ведьма вряд ли до сих пор довольна тем, что болота отошли, не ее трону». «Нет. Новая изумрудная непреклонна». «Я против». Теодор делает шаг вперед, перетягивая внимание совета на себя. «Леди Сандра, не имеете права судить». «Теперь я имею право на все», — хищная улыбка появляется на губах девушки. «О твоем наказании мы поговорим позже». За спиной короля воздух идет волнами, его отшвыривает в портал с невероятной силой. Последнее, что я успеваю увидеть, прежде чем шквал магии снесет меня в другой портал, это как Велидар шепчет какое-то заклинание.